Глава 17. Наконец, день побега настал. До этого они несколько раз встретились и детально обсудили предстоящую операцию. Казалось, ничто не сулило провала. Самым ненадежным фактором была погода, но и она, как радостно убедилась, поднявшись на рассвете Мэриан, не подвела. «Трудно поверить, — думала Мэриан, совершая утренний туалет, одеваясь и дрожа от нетерпения, — трудно поверить, что в этот самый день она вместе с Эйфингемом заставит рассеяться злые чары, против которых не смогли устоять другие. К чему бы ни привел их поступок, к победе над темными силами или к бесславному поражению, этот день станет последним днем неволи и концом легенды». Дальше начнется совсем другая, настоящая жизнь. Временами она отдавала себе отчет в том, что находится на грани свершения террористического акта. Допускала, что насильственное пробуждение способно привести не к торжеству здравого смысла, а к еще худшему безумию. Был момент, когда она почти поверила, что, оторвав Ханну от Гейза, они с Эфингемом навлекут на нее страшные несчастья. Однако это не поколебало ее решимость. Вспоминая истерику Ханны во время музыкального вечера, Мэриан говорила себе, ей нельзя оставаться здесь, иначе произойдет катастрофа. Сама Ханна быстро оправилась от потрясения. Прибежав к ней после разговора с Эффингемом, Мэриан застала ее в спальне, Ханна пила виски с Вайолет Эверкрич и стыдливо посмеивалась над своей выходкой. В течение последующих нескольких дней она казалась виноватой и более зависимой, чем прежде. Вайолет прилежно, с видом лекаря, по нескольку раз в день навещала больную, а затем вернулась в свою раковину. На Мэриан она не обращала внимания. Эффингем держался на удивление твердо. Приняв, наконец, решение, он рвался скорее перейти от слов к делу, словно опасался, что, стоит им замешкаться, решетка упадет, и ворота тюрьмы навсегда захлопнутся. Конечно, они боялись разоблачений. Их переглядывания, частые встречи рано или поздно могли навести на подозрение, что они что-то затевают. Но все равно Эффингем заразил Мэриан спешкой. Она без грусти думала о том, что им обладела жажда обладания вместо прежнего поклонения. Что будет дальше с ней самой, ее не интересовало. Главное — разорвать оковы. Они решили действовать так. Мэриан приучит Ханну понемногу гулять перед наступлением темноты. Это оказалось нетрудно, они и раньше часто прогуливались, и вообще Ханна охотно принимала любое предложение Мэриан. В назначенный день они пойдут по подъездной аллее, и вдруг появится Эффингем на принадлежащем Максу Хамбери и предложат отвезти обратно. Вероятность отказа со стороны Ханны была минимальной, особенно если Мэриан прикинется утомленной. Как только Ханна очутится в машине, Эффингем развернется, и они умчатся прочь. Они будут гнать на полной скорости, но не в Блэкпорт. Эффингем счел этот вариант слишком очевидным и потому рискованным а к небольшой, известной ему, гостинице в горах на полпути к аэропорту. Там они закроются в номере и попытаются убедить Ханну. Преследование, если оно состоится, вряд ли окажется успешным. Гостиница расположена в уединенном месте. К тому же они выбрали день, когда скотт Тоуз Джеймси уедут развлекаться. Джеральд называл это поездками на рынок. По возвращении от обоих несло бургунди, и нельзя сказать, чтобы они были перегружены покупками. Стало быть, ленд-ровера не будет. А морис, по словам Эффингема, легко вывести из строя, насыпав в бензобак сахару. План был прост и, казалось, не требовал подстраховки. Главное, чтобы Скоттоу с Джеймси уехали и чтобы не было дождя. Памятуя неудачную эскападу Джеймси, Мэриан заранее уложила одежду Ханны, кое-что старенькое, вышедшее из моды, чтобы не хватились. Потом собрала свои, самые дорогие пожитки. Оба чемодана Эффингем накануне отвез в Райдерс. Мэриан заранее смирилась с неизбежностью утраты некоторых своих вещей, потому что не только не могла представить себе возвращение в замок, но ей даже казалось, будто после их бегства он перестанет существовать. С грехом пополам она пережила утро. Они с Эффингемом заранее сверили часы, но Мэриан, боясь, что ее часики остановятся, беспрестанно заводила их. С Ханной она держалась так рассеяна, так часто отвечала не в попад, что та решила, будто ей не здоровиться, и все пыталась уговорить Мэриан пойти лечь в постель. После обеда, к неимоверному облегчению девушки, Джеральд с Джеймси укатили на Лендровере. Мэриан наблюдала за тем, как автомобиль катит по дороге на Грейтаун. Во время тихого часа... Она вывела из строя Моррис и незаметно вернулась в дом. Было еще рано идти к Ханне. Мэриан сидела в своей комнате, страшно волнуясь и покусывая костяшки пальцев. Наконец время пришло. Она последний раз окинула взглядом комнату, надела пальто и поспешила к Ханне. Той не оказалась дома. Мэриан чуть не запаниковала. Однако тотчас увидела Ханну на террасе. Она выбежала туда, и молодые женщины вместе пошли по извилистой, залитой солнцем аллее. Готовясь к побегу, Мэриан несколько раз прохронометрировала весь путь и теперь убедилась, что хорошо рассчитала время. Пока Ханна болтала, она поглядывала на часы, все точно. — только бы Эффингем не подкачал. — Надо посадить тут камелии, — говорила Ханна. — Кажется, они любят торфяники, да? Вот только ветер! Хотя здесь есть и защищенные от ветра места, нужно посоветоваться с Элис. Дай мне руку, дорогая, я еще слаба. Тебе не жарко в пальто? Оставь его здесь, под кустом, на обратном пути прихватим. Не стоит, — пробормотала Мэриан. Может, вернемся? Попозже. Мэриан спрашивала себя, замечает ли Ханна ее нервозность. Она метнула взгляд на немного сонное лицо своей спутницы. Последние минуты спящей красавицы в царстве сна. По обеим сторонам гравийной дорожки шли полосы рыхлого чернозема. Обе женщины вышли на посыпанный гравием круг для разворота с солнечными часами в центре, тронулись дальше. Ханна шла не особенно охотно, но Мэриан увлекала ее за собой. Эффингем вот-вот появится. — Ты правильно сделала, что надела пальто, — сказала Ханна. — Сегодня холодный ветер. «Не знаю, как ты выдержишь здешнюю зиму. Конечно, я не должна принимать твое пребывание здесь как должное, хотя ты прекрасно вписалась. У тебя будет много выходных, сколько захочешь. И еще мне хотелось бы, чтобы ты занималась чем-то для души. Я рада, что ты начала учить греческий. Мы сделаем все, чтобы тебе здесь было хорошо». «Мне хорошо», — заверила Мэриан. Эффингем опаздывал на полминуты. Смотри, как здорово! Эффи едет сюда на машине Макса. Слава тебе, Господи! Мэриан оттащила Ханну на обочину. Туфли увязли в земле. Эффингем притормозил. Вас подвести? Он был очень бледен. Глаза почти выкатились из орбит. Не может быть, чтобы Ханна ничего не заметила, но она воскликнула чудесно и моментально взобралась на заднее сиденье. Эффингем предусмотрительно положил на переднее сиденье стопку книг. Мэриан бросила на него одобрительный взгляд и заняла место рядом с Ханной. Захлопнулась дверь, отрезая путь к отступлению. Действуя согласно плану, Мэриан тотчас начала жаловаться на боль в ноге. Наверное, наступила на стекло, кажется, идет кровь. Ханна ахнула, выражая сочувствие, и нагнулась вместе с Мэриан, чтобы в полутемном салоне получше рассмотреть ее ногу. Тем временем Эффингем круто развернул автомобиль. Ханна почувствовала это и резко выпрямилась. Хамбер мчался к воротам, отчаянно набирая скорость. Ханна вгляделась и крикнула «Не надо! Эффи!» вцепилась ему в плечо. Мэриан Ере удалось отодрать ее руки и усадить Ханну поглубже на сиденье. Дальнейшее случилось очень быстро. Впоследствии Мэриан вспоминала события с удивительной, почти фотографической четкостью, хотя в то время восприняла их как происшедшее практически в одну и ту же секунду. К тому же, чтобы удержать Ханну, ей пришлось почти уткнуться лицом ей в плечо. Ханна со стонами вырывалась, но Мэриан оказалась сильнее. И вдруг впереди! Примерно в шестидесяти ярдах от ворот на аллее появился красный Остин-7. За рулем сидела Элис. Остин несся на всех парах прямо на Хамбер, словно водитель поставил своей целью столкновение. Эффингем не сбавил скорость, а только начал изо всех сил жать на клаксон, Остин и не думал уступать дорогу. В последнюю долю секунды Эффингем успел съехать на обочину, и дальше в заросли Фуксии Хамбер остановился в ярдах в двадцати отворот. В наступившей тишине Мэриан слышала, как стучит мотор Остина. Элис нажала на тормоза, а затем дала задний ход и катилась назад до тех пор, пока не поравнялась с Хамбером. Тогда она заглушила двигатель и уставилась на Эффингема. Не глядя на нее, он неуклюже поднялся и открыл заднюю дверцу Хамбера. Колеса увязли в черноземе. Без трактора не обойтись. Это конец. Эффингем помог Ханне выйти. Она была бледна, как смерть, и судорожно хватала ртом воздух. А, очутившись снаружи, она прислонилась к Эффингему. Он обнял ее и крепко прижал к себе. Они долго стояли так в молчании. Мэриан тоже выбралась из машины. Все было кончено. У Мэриан... Не мелькнуло даже мысли о том, что и сейчас Эффингем мог бы увлечь Ханну за ворота, а если бы и мелькнуло, от нее все равно пришлось бы отказаться, потому что в ворота въехала еще одна машина — Land Rover. Он остановился позади Остина. Джеральд и Джеймси вышли из автомобиля. Джеймси остался стоять на месте, опершись на капот, а Джеральд двинулся навстречу. Он моментально оценил обстановку, отметив и застрявший среди кустов фуксий Хамбер, и покореженную дорожку с одной стороны Хамбера стояла Мэриан, а с другой по-прежнему держа в объятиях Ханну Эппингем. Наконец он отступил от нее. — Ханна! — негромко позвал Джеральд. Она, как сам Намбула, поплелась к нему, а когда споткнулась, он успел подать ей руку, помог сесть в лендровер, завел двигатель, аккуратно объехал Остин и покатил по направлению к дому, оставив Джеймси на аллее. — Эффи! — крикнула Элис, открывая дверцу Остина. Эффингем незрячо смотрел на нее, потом нахмурился и, удрученно покачав головой, двинулся к машине, сел, хлопнул дверцей. Остин рывком снялся с места, развернулся вокруг солнечных часов и выехал за ворота. Мэриан побрела колей. Туфли были полны грязи. Джеймси по-прежнему стоял на дороге. Бросив на него взгляд, Мэриан подметила на его лице выражение злорадства. Он стоял, подняв руку, словно желая продлить мгновенье. «Привет, Мэриан!» «Привет!» — пробормотала она. С одной ноги свалилась туфля. Мэриан расплакалась. «Да брось ты!» Джеймси оставил свой пост, подбежал к девушке и поддерживал ее все время, пока она возилась с туфлей. Потом они в обнимку побрели к дому. «Ну — Ну-ну, успокойся, мы одни. Все хорошо, правда. Идем, я покажу тебе твои цветные фотографии. Я отдавал их в мастерскую в Грейтауне.